Четыреста шестьдесят девятое, октябрь четвертое. Темные попытки нарушить равновесие, каким бы то ни было путем, не прекратятся. Лучше всего быть надо готовым ко всяким неожиданностям подобного рода, чтобы встречать их, не теряя спокойствия. Именно в спокойствии духа встречать все явления жизни, обычной усиливая при каждой попытке близости.